Глава двадцать Сладостный звук. Я лежал, или вернее стоял, согнувшись, прислонившись плечом к одному из шпангоутов, который пересекал мою крошечную комнатушку сверху донизу, деля ее на две почти равные части. Я принял такое положение просто для разнообразия. С тех пор, как я оказался в этом узком помещении,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 Это плескалась вода внутри бочки. Она двигалась из-за качки, да и сама бочка, не слишком устойчиво державшаяся на своем месте, слегка покачивалась. Первый всплеск воды прозвучал для меня, как музыка. Но я боялся радоваться. Мне хотелось еще раз убедиться, что это так. Я поднял голову, прижался щекой к дубовым клепкам,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 Да, у меня ушло порядочно времени на то, чтобы убедиться, что втулки на этой стороне бочки нет, вероятно, она с другой стороны или на верхушке. Но если втулка там, я не смогу до нее дотянуться, и, следовательно, эта втулка для меня все равно, что не существует. Разыскивая втулку, я не забыл и об отверстии для крана.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 Мне пришло в голову, что и в другой бочке может быть вода. И я отправился на разведку, но смог ощупать только часть второй бочки и наткнулся на гладкие и крепкие дубовые доски, твердые как камень. Только проделав все это, я понял всю безвыходность моего положения и опять впал в отчаяние. Я мучился еще больше, чем прежде. Я слышал бульканье воды в каких-нибудь двух дюймах от своего рта и не мог напиться. Чего бы я не отдал сейчас хоть за одну каплю. Немного воды на донышке стакана, чтобы промочить пересохшее воспаленное горло. Если бы у меня был топор, если бы высота моего убежища позволяла им размахнуться, я разбил бы огромную бочку и яростно стал бы глотать ее содержимое